Глава 3 р е т Бег без травм – это реально. Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Эрнест Хемингуэй. Травмы присутствуют как у любителей, так и у профессиональных спортсменов. На их получение влияет множество факторов, от которых никто не застрахован, но при правильном подходе к тренировкам можно свести риск к минимуму. Бег на самом деле довольно травматичный вид спорта. По статистике, до 70% новичков получают травмы голеностопа и связок в первый год занятия бегом. Беговые травмы настолько распространены, что появились даже специальные названия для различных видов повреждений — колено бегуна, воспаление ахилла и другие. Во время бега, в момент соприкосновения с землёй, Стопа получает удар, равный вашему весу, умноженному на 2,5. Представляете, какая это нагрузка? Если у человека лишний вес, а связки и суставы не подготовлены, то вероятность получить травму возрастает в много раз. з н а я что страх получить травму отпугивает многих от занятий бегом. Строго говоря, любой болевой синдром или травма – Это сигнал нашего организма, что мы что-то делаем не так. Поэтому в этой главе я постараюсь разъяснить основные причины получения травм. Дам рекомендации по их предотвращению и по восстановлению, если уже что-то произошло. Пункт 1 Основные причины травм у бегунов. В первые годы увлечения бегом травмы были у меня постоянно. и случались они в основном из-за нехватки знаний и отсутствия наставника рядом. Я довольно пренебрежительно относилась к своему здоровью. Но после того, как я прошла обучение и сама стала тренировать, я сильно изменила свое отношение к тренировочному процессу. Поэтому сейчас я не перестаю повторять ученикам, что здоровье должно быть на первом месте, и о себе надо заботиться. Набив шишки, теперь я точно знаю, как делать не надо, и оберегаю своих учеников от таких же проблем. Конечно, травму можно получить не только во время беговых тренировок, но и в бытовых условиях, после чего она будет оказывать влияние на весь тренировочный процесс. Но давайте в первую очередь поговорим о тех причинах, которые непосредственно связаны с тренировками. Существует шесть основных причин получения травмы. Первая – это резкое увеличение бегового объёма. Вторая – резкое увеличение скорости. Третья – невнимательность и сторонние факторы. Четвёртая причина заключается в особенностях строения и асимметрии тела. Пятая – это недостаточное восстановление и перетренированность. Рассмотрим каждую из этих причин более подробно на примерах. Итак, что же такое резкое увеличение бегового объема и почему оно опасно для организма? Травма может случиться в тот момент, когда нагрузка больше, чем готовы выдержать тело, связки, мышцы, сухожилия, кости спортсмена. Проблема может крыться в отсутствии хорошей базовой подготовки и силовых тренировок. Допустим, человек никогда раньше не занимался спортом и вдруг решил зарегистрироваться на забег и пробежать 10 километров через 2 недели. В нашем сообществе это называется «пробежать с дивана». В данном случае человек совершает несколько ошибок. Во-первых, у него нет никакой спортивной базы, и тело не готово к такой нагрузке. Во-вторых, очень мало времени на подготовку. Возможно, он пробежит эти 10 километров, но вероятность получения травмы велика, поскольку нашему телу необходимо определённое время на укрепление мышц, связок сухожилий и адаптацию к нагрузке, о чём я подробно рассказывала в предыдущих главах. Время на подготовку рассчитывается в соответствии с исходными данными и возможностями каждого конкретного ученика. Например, для подготовки к забегу на 10 км необходимо тренироваться минимум 6 недель. Чтобы подготовиться к дистанции в 21,1 км, понадобится минимум 3 месяца. А на подготовку к марафону стоит выделить по меньшей мере год. Расскажу о своем опыте получения травмы из-за резкого увеличения бегового объема. В начале 2020 года я решила пробежать 100 километров и зарегистрировалась на забег «Заповедный Валдай» в августе. На момент регистрации у меня за плечами было уже три асфальтовых марафона и два ультрамарафона по 50 и 53 километра, поэтому я была уверена, что за 8 месяцев спокойно подготовлюсь к сотне. Но, как вы помните, в этот год объявили пандемию COVID-19, и мы просидели на карантине почти три месяца. За это время мой беговой объём сильно просел, и физическая форма ухудшилась, но от своей цели я не отказалась. За месяц до заветного забега я приняла участие в соревнованиях на 50 километров и считала эту тренировку контрольной и достаточной для подготовки к 100 километрам. А потом уехала на море на две недели и беговой объём опять существенно снизился. Подробнее об этом забеге я расскажу в пятой главе. Заранее скажу, что я его всё-таки пробежала, но получила травму, после которой две недели не тренировалась, долго проходила реабилитацию и восстановление. Я повредила боковые связки коленного сустава на обеих ногах. Это довольно распространённая спортивная травма для трейлраннеров. Естественно, я сразу обратилась за помощью к спортивному врачу, который назначил мне комплекс мер по лечению. Через пять недель после этой травмы я пробежала московский марафон 42,2 к и л о м е т р в очень медленном темпе и с болезненными ощущениями. В течение нескольких месяцев я продолжала восстановление и тренировки, но болевые ощущения окончательно прошли только спустя полгода после травмы. Вторая распространённая причина – это резкое увеличение скорости. И тут стоит рассмотреть несколько случаев. Плохая разминка или её отсутствие чаще всего ведёт к получению травмы. Например, бегун вышел на улицу и сразу без разминки начал очень быстро бежать. В этом случае он может травмировать недостаточно разогретые мышцы. Особенно часто такие ситуации происходят в осенне-зимний период, когда на улице низкая температура. В этом случае перед каждой тренировкой очень важно проводить хорошую разминку, которую можно выполнять в квартире или подъезде. Ещё один пример получения травмы из-за скорости – это плохая разминка перед интервальной или темповой тренировкой. Тут тоже довольно легко потянуть мышцу и получить воспаление. Поэтому перед интервальной тренировкой я всегда прописываю в плане своих учеников хорошую разминку и специальные беговые упражнения, которые способствуют разогреву и проработке всех необходимых мышц и связок для быстрого бега. Один из моих учеников – После выполнения интервальной тренировки в отчете написал, что испытывает неприятные ощущения на задней поверхности бедра. Когда я стала выяснять, как прошла тренировка и что пошло не так, он признался, что забыл сделать СБУ перед интервалами и, как следствие, недостаточно хорошо размялся и потянул мышцу. в избежание подобных ситуаций очень важно внимательно смотреть план тренировок и выполнять все рекомендации тренера. Третье, довольно распространённая причина получения травмы во время бега – это невнимательность и сторонние факторы. Например, во время бега в лесу или в парке можно споткнуться о корень дерева или камень, упасть и получить травму или подвернуть ногу, угодив в яму. тоже неприятная ситуация. Во время бега по пересеченной местности такое часто случается. Чтобы минимизировать риск травмы, во-первых, надо внимательно и аккуратно бегать по пересеченке, и во-вторых, уделять больше внимания укреплению связок и мышц стабилизаторов. Насчет повышенной внимательности, думаю, вопросов нет. Тут надо чаще смотреть под ноги, снижать скорость на резких спусках и стараться не наступать на нестабильные поверхности, такие как камни и брёвна. Для укрепления связок и мышц надо использовать ОФП, УУЗ и СБУ. Более детально говорила об этом в предыдущей главе. Также хочу отметить, что сам по себе бег по пересечённой местности укрепляет ваши связки – но и дополнительные упражнения не станут лишними. Когда у вас крепкие связки и стабильно работающий голеностоп, то небольшие подвороты стопы вам не страшны. Приведу пример из личной практики. Весной я принимала участие в шоссейном забеге на 10 километров в Тутаеве. Цель на с о р е в н о в а н и я была пробежать темповую тренировку в рамках подготовки к полумарафону. Забег проходил по улицам города, в основном по асфальту. Как и полагается, я сделала качественную разминку перед стартом и с первых километров задала быстрый темп. На втором километре дистанции мне надо было обогнать небольшую группу бегунов, и для этого пришлось выбежать на обочину, где оказалась неглубокая ямка. Правой ногой я наступила в неё и немного подвернула голеностоп, но тут же быстро перенесла ногу вперёд. Это произошло на большой скорости за считанные доли секунды, и я продолжила бежать, решив, что на финише посмотрю на ногу. Пробежав дистанцию, я с удивлением поняла, что нет никаких болевых ощущений и видимых повреждений. Эта ситуация говорит о том, что у меня крепкие связки и хорошо развиты м ы ш ц ы с т а б и л и з а т о р ы которые быстро среагировали на подворот и вернули голеностоп в правильное положение. Но если бы связки оказались слабыми, я обязательно повредила бы ногу, что в конечном итоге меня бы сильно расстроило. Ещё один пример. Одна моя знакомая, начинающая бегунья, тренировалась в парке возле дома и, не заметив ямку, подвернула ногу. Через пару часов нога опухла, принося с собой болезненные ощущения. Я рекомендовала приложить лёд, нанести обезболивающую мазь, несколько дней воздержаться от беговой нагрузки и сходить к врачу, если боль не пройдёт. Через несколько дней боль и опухоль так и не прошли, и бегунья обратилась к обычному врачу-травматологу. Он сделал УЗИ и сказал, что это просто растяжение, выписал ей мазь, и отдых от спорта на пару недель. По прошествии указанного врачом времени лечения девушка вышла на пробежку, но боль всё ещё осталась. Тогда она записалась к спортивному врачу на приём. Он сделал МРТ и поставил диагноз «консолидирующий перелом нижней трети малоберцовой кости». Просто шок. Получается, из-за ошибки первого врача знакомая почти месяц ходила с переломом, Тут можно сделать два вывода. Во-первых, внимательнее следить за тем, куда опускаете ногу во время бега по пересечёнке. И во-вторых, при возникновении спортивной травмы лучше обращаться к спортивному врачу и реабилитологу. Совет. Если вы подвернули ногу, и в этом месте появился отёк и боль, то первым делом приложите лёд. Когда что-то резко заболело, предпочтительно прикладывать к этому месту холод, поскольку он хорошо помогает в первые минуты получения травмы. Во-первых, холод сужает сосуды, и если есть п о в р е ж д е н и е то меньше будет вытекать жидкости. Во-вторых, он замораживает болевые рецепторы, и боль немного затихает. И в-третьих, холод снижает метаболизм тканей, сокращая при этом получение дальнейших повреждений. Также причиной получения травмы может быть жёсткая поверхность, такая как плитка и бетон. Если вы только начинаете бегать или тренируетесь совсем недавно, то лучше всего выбирать для бега более мягкую поверхность, такую как прорезиненная дорожка стадиона или грунтовая тропинка в парке. И, конечно, параллельно выполнять упражнения на укрепление связок. Бывают моменты, когда бегун зимой тренируется в спортивном зале на дорожке, а весной выходит на улицу и чувствует неприятные ощущения в коленях. Ощущать он будет, вероятнее всего, адаптационную боль, поскольку произошла смена поверхности с мягкой дорожки на жёсткий асфальт. Но в случае, если боль не проходит в течение нескольких дней и является точечной, следует снизить нагрузку, и обратиться к специалистам. Четвертая причина заключается в особенности строения и асимметрии тела. В этом вопросе необходимо рассмотреть несколько моментов. Во-первых, за годы жизни у человека формируется определенный паттерн движения. Во-вторых, могут быть переломы, операции и другие вмешательства, которые в разной степени оказывают влияние на строение тела. У взрослого человека возрастом от 30 лет присутствует уже сформированный паттерн движения и будет большой ошибкой кардинально менять модель его движений, если он вдруг решил заниматься бегом. А если взять маленького ребёнка, которого заботливые родители отдали в спортшколу, то там грамотный тренер изначально поставит ему технику и научит бегать правильно, потому что дети гибкие и всё схватывают на лету. И даже если этот человек сделает перерыв в беге, а во взрослом возрасте решит вернуться, то ему будет намного проще, чем взрослому без спортивной базы. Таким образом, взрослым любителям бега надо плавно корректировать технику бега без попытки резко всё изменить. Иначе в 80% случаев его тело отреагирует на резкую перестройку травмой. Ещё один нюанс – Это операции, переломы и инородные объекты в теле, такие как штифты и фиксаторы костей. У меня есть ученик, военнослужащий, который получил серьёзное ранение во время выполнения задания в Сирии. Несколько осколков так и остались у него в ноге. Когда он обратился ко мне за помощью в подготовке к полумарафону, я немного переживала за его физическое состояние. Первым делом я попросила его пройти медицинское обследование, чтобы врач оценил его состояние здоровья и предоставил допуск к бегу на длинные дистанции. Только после этого я согласилась его тренировать. Он оказался физически крепким и довольно спортивным парнем, и осколки в ноге не отбили его желание бегать и испытать себя на полумарафонской дистанции. Особое внимание мы уделяли ОФП и СБУ. В построении тренировочного плана я учитывала специфику его работы и ч а с т ы е командировки, и через год нашей совместной работы он успешно финишировал на своём первом полумарафоне. Пример моего ученика показывает, что когда человек чего-то очень хочет, то он будет искать возможности, а не оправдываться, что он какой-то не такой». Кстати, в моём окружении много людей, которые после серьёзных аварий и операций приходили в любительский спорт и показывали хорошие результаты. Я как тренер, конечно, учитываю эти особенности и строю тренировочный план, включая в него и специальные упражнения. И, наконец, пятая причина – это недостаточное восстановление и перетренированность. Тут я хочу донести мысль о важности отдыха. Восстановление является неотъемлемым элементом тренировочного процесса, поэтому им нельзя пренебрегать. Дни отдыха также важны, как и дни тренировок. Конечно, есть профессиональные спортсмены, у которых несколько тренировок в день, но на них не стоит равняться. Для них спорт – это работа и основной источник дохода. Их образ жизни и дневной график целиком построен вокруг тренировок и соревнований. В перерывах между первой и второй тренировкой профессиональный спортсмен может поспать, сходить на массаж или в баню, и этого будет достаточно для его восстановления. Но эта книга больше ориентирована на начинающих любителей, поэтому поговорим о них. Возьмем среднестатистического человека, у которого есть семья, офисная работа при графике 5 через 2 и который при этом хочет подготовиться к марафону. Это достойная цель, которая требует определенных сил и времени на подготовку. В данном случае тренеру надо плавно вписать 5-6 тренировок в недельный график ученика и 1-2 дня выделять на отдых и восстановление. Причем отдых не означает лежать на диване и плевать в потолок. Тут вполне может быть другая физическая нагрузка, например, бассейн, велосипед или йога. В этот день ученик отдыхает от ударной беговой нагрузки. Если тренироваться несколько недель без отдыха или с плохим восстановлением, то рано или поздно может случиться перетрен. А накопленная усталость приведет к травме. Чтобы такого с вами не случилось, надо давать организму отдохнуть. О принципах полноценного восстановления поговорим в следующем разделе. В качестве итога для этой главы приведу несколько рекомендаций, соблюдая которые, можно избежать травм и превратить бег в приятную привычку. Первое. Делать упражнения на закачивание и укрепление стопы и голеностопа. УУС. Укрепление связок является важным элементом в подготовке. Комплекс УУЗ мы рассматривали в предыдущей главе. Второе. Регулярно проводить самомассаж и разминать стопы с помощью массажного мяча или ролла. Не у всех есть возможность регулярно посещать профессионального массажиста, но купить домой массажный ролл и мяч под силу каждому. Третье. регулярно выполнять растяжку, хотя бы икроножный камбаловидный мышц и мышц бедра – УР. О пользе растяжки и комплексе УР подробно говорила в прошлой главе. Дополнительные занятия йогой, пилатесом и стретчингом помогут улучшить гибкость и эффективнее восстановиться после беговой тренировки. Четвертое. Увеличивать беговые объемы постепенно – не более 10% от недельного. Нашему телу нужно время для адаптации к нагрузке, поэтому на начальных этапах тренировки очень важна постепенность и регулярность. Пятое. Постепенно вводить тренировки на скорость и короткие ускорения. Если с первых тренировок бегать быстро, то велика вероятность получить травму, поэтому вначале надо подготовить тело к такой работе. Прежде формируем базу, укрепляем мышцы и связки и только потом вводим ускорение. Шестое. Хорошо восстанавливаться после тренировки и не допускать перетренированности. Про принципы восстановления и симптомы перетренированности подробно поговорим немного позже. Седьмое. В случае возникновения болевых ощущений снизить нагрузку. И если боль возникла во время тренировки, то необходимо либо снизить темп и сократить продолжительность, либо полностью остановиться. Если болевые ощущения возникли на следующий день после тренировки, то надо принять все меры для эффективного восстановления и, возможно, отменить следующую тренировку, чтобы боль полностью прошла. 8. Если боль не прошла спустя 3 дня, надо обратиться за помощью к специалисту. Не надо заниматься самолечением и ставить себе диагноз через интернет. Лучше обратиться к спортивному врачу, чтобы выяснить причину боли и начать эффективное лечение. Чем бережнее и внимательнее вы будете относиться к своему здоровью, тем больше удовольствия и результата вы получите в процессе тренировок. Совет. Если вы получили травму в самый разгар подготовки к важному старту, сначала важно принять эту ситуацию и адекватно оценить её последствия. То есть понять, сможете ли вы выйти на старт, или его надо отменить. Всегда тяжело осознать тот факт, что что-то идёт не по вашему плану. Но это надо сделать. Абсолютно бесполезно и даже вредно для вашего ментального здоровья винить себя в случившемся и прокручивать негативные мысли в голове. Надо было быть более внимательным, как я мог так оступиться? Такое самоедство до добра не доведёт и точно не поможет вам быстрее восстановиться. Приведу пример. Один из моих учеников получил небеговую травму. За две недели до марафона он придавил руку дверью и сломал большой палец правой руки. В этот момент он находился на пике своей формы, За сезон выполнил отличную подготовку и был готов пробежать 42,2 километра за 3 часа 30 минут, тем самым обновив личный рекорд. Представьте его огорчение, когда произошёл этот несчастный случай. Врачи не стали сразу накладывать лангет, и ученик через день ходил на перевязку. Процесс заживления шёл очень медленно. Беговые тренировки пришлось остановить на три недели, а участие в марафоне отменить. Это было очень болезненное решение, поскольку парень был настроен решительно на этот забег. Я понимала его разочарование и делала всё возможное, чтобы поддержать ученика».